Глава 68. Действительно, легко простить, ведь происходящее сознание фиксирует как чудо. Человек ожил. Но женщина внутри не столь великодушна. И как бы легко не было сказать, а сделать, традиционно трудно. Между мной и Алексом теперь висят непреодолимые обиды и будут висеть очень долго. Вполне вероятно, что отношения не воскресить, не уверена, что смогу ему доверять. «Мамочка, мне папа куклу из магазина купил». Вскакивает дочь между нами и сует игрушку, которую я отказалась приобретать в аэропорту. «Очень рада, котик». Глажу ее на автомате по голове и присаживаюсь в ближайшее кресло. «Иди ко мне. Не нужно бегать по самолету, это небезопасно. Здесь любое место можно занимать, да?» «Конечно, какое тебе нравится». Алекс располагается напротив. Все, как ты захочешь». «Я морщусь, он явно переигрывает. Я бы хотела быть в курсе твоих планов на жизнь». Намеки хотя бы получать, знаки или еще какие весточки с того света. Произношу жестко. Да хоть ребусы загадывай, мозги прокачаю и нервную систему сберегу. Да, такая я. Эмоции скачут, как у ненормальной. А прощу жить не могу, да ты мерзавец. К неврологу пора, травки явно не помогают. Я собирался, правда. Алекс делает виноватое лицо. Но пришлось сорваться быстрее, чем планировалось. Ага, киваю. Значит, все таки акция не спонтанная, ясно. Отворачиваясь к иллюминатору, не хочу смотреть на негодника. «Настя, я старался для всех нас. Тебе разве нравилось жить с преступником в бегах?» Маркелов пытается теперь авторитетом и логикой давить. «Мне нравится, когда меня не доводят до истощения, причем как физического, так и эмоционального. Произношу строго. Эти твои приключения, они вообще когда-нибудь прекратятся?» Заканчиваю эмоционально всплескивая руками. «Конечно, уже прекратились. Я официально чистый человек». У меня даже бизнеса теперь нет. Я слышала, что ты его продал Косте, но проблема в том, что эту новость рассказал мне снова не ты. Я же не виноват, что Марго, как всегда, полезла туда, куда ее не звали. А я рада этой ее черте, — поворачиваю снова к Алексу. Хотя бы так узнавать о жизни отца моего ребенка, раз он сам считает меня недостойной информацией. Настя, все не так. Алекс срывается со своего места и становится на колени передо мной, беря за руку. «Ты достойна». единственное во всем мире. Я собирался, правда, но резко сорвался, а объяснение откладывал до последнего, и стало чуточку поздно. «Ага, я поняла», — вздыхаю, осознавая, что злость испаряется. И «Из чего это я просто отец ребенка? Ты моя невеста, между прочим?» — восклицает Маркелов, притягивая к себе мое правое запястье. «Кольцо на месте, не переживай так», — говорю снисходительно. «Кстати, куда мы летим? И за чей счет? частный рейс?» «А это...» — Алекс машет рукой. Все Костик. Гуляем благодаря ему». «Он в курсе?» «Не уверен, но у кого это волнует?» «Действительно, соглашаюсь. Так куда летим?» «Не могу сказать. Сюрприз». «Мамочка, папочка будет учить меня плавать. Он пообещал». В разговор вмешивается Мила. И так долго молчала. Дала чуть обсудить ситуацию. «Да?» — перевожу вопросительный взгляд на Алекса. А папочка учил, что мы и без багажа. он улетел совсем не туда где можно плавать в это время года не страшно купим вам все необходимое а багаж вернется напишешь им и все уладит ты невозможен все таки я взрываюсь все то у тебя легко и просто потерялся появился снова исчез опять появился инсценировал аварию похитил нас теперь везешь на море и считаешь, что я должна от счастья прыгнуть в твои объятия А у людей, между прочим, жизнь налаженная, стабильная более-менее, но ты разве способен понять такое? И подарок он ребенку купил дорогой, а мой подарок дочери остался в том самом багаже. Что я теперь ей подарю? Заканчиваю тираду и рыдаю. Нашла причину для слез, но прорвались они именно на этом. Маркелов молчит, просто гладит по коленке, и Мила тоже гладит, только по руке. «Правда, мы не на море летим, а на океан», говорит вдруг Алекс.